о воле. Да, есть такое понятие воли. Значит, в моем сознании понятие воли – это осознанная необходимость. Если есть такая позиция, она может быть может неправильная, Значит, то есть, э, так сказать, легче применять боевые усилия, когда ты понимаешь, для чего ты это делаешь. Значит, э, вопрос состоит вот в чем. Почему, если есть один настоящий создатель, там много... Самое. То есть есть один истинный, все остальное истинное, все такое. Почему он ставит человека в необходимость каждый раз колебаться при, э, э, не при выборе решения? Выбор решения должен человек делать сам. Но после того, как человек совершил поступок, хотя бы потом дать ему прямую информацию, как было бы правильно поступить. Если бы я кого-то создал, я о ком-то заботился. Я бы поставил бы компьютер. И потом, после действия, вот я совершил вот это, подошёл и нахер что-то перенабрал, вот я сделал это, и мне по компьютеру пришёл, может быть, у Высшего просто техники? Хороший вопрос, я Хорошо. Конечно же, позволив и согласившись на то, что верующие на земле Украины, здесь ближайшие земли Беларуси, Сейчас сюда приехали многие отовсюду встречаться с учителем, которого не однажды избрали. Так вот, позволив им расклеить афиши, сделать несколько более широкое приглашение сюда людей, сюда пришли не только верующие, которые на самом деле уже знают этот ответ, но и много тех, кто впервые пробуется всем этим соприкоснуться. И здесь мы будем сейчас не совсем широко развернуть эту тему, так как она будет очень непростая большая тема. Но на эту тему был дан обстоятельный ответ, и последняя надежда, такая брошурка есть, она как раз с этим вопросом связана достаточно широко, потому что это большая, серьезная тема. Так как взгляд на эту тему был очень примитивным, и многое не было открыто, у человека возникло слишком много очень специфических домысливаний, которые, конечно, в итоге своей Неистины и создают немало путаницы более того, самому человеку создают большую неуверенность и предрасположенность. Легче поверить в то, что Бога нет, чем в то, что Он есть. Потому что возникают как будто бы вот такие логичные вопросы. Почему же вот так? А почему же вот так? А почему же Бог смотрит, что вот так у нас такие страдания? Уже проходят тысячи лет, они а люди все страдали. Как же это может допустить такие ужасные обстоятельства, события? А те, кто попал в прямую на волосок От смерти вступил на какую-то последнюю черту, тем более начинает звать Богу и видеть, что как будто бы ничего не останавливается, кто-то кого-то продолжает убивать и дальше как начал убивать, и много, много горя творит. Так почему же это происходит? И почему отец, если он создал детей своих, никак не прекратить все это? И так вот, вопрос, за всем. Почему? То есть человек сам должен пункт, пункт, пункт, выбирать я... поступок, Я потом, когда он уже сделал... Я понял, немножко расширяю. Оказании, хотя бы объясните уже... Что я понял, я расширяю немножко эту тему. Так вот, отвечая на эти ваши порой незаданные вопросы, зная, чтобы вы на эту тему пробуете размышлять, конечно, мне нужно было дать теперь уже достаточно... Ну, насколько это, опять же, возможно, учитывая сегодняшнее осознание человека, уровень мышления, насколько возможно дать необходимый ответ о том, что же и кто же есть Ваш Отец. Вы, если читали Новый Завет, Вы помните строку, где учитель говорил, что заканчивая свою миссию ученика, слова, Тогда серия говорит вам причины, но приходит время, когда не буду говорить причины, но прямо возвещу об Отце. И этого, конечно же, Не было сделано раньше. Это не запечатлено, естественно, где Осталось только благая весь со многими, многими кричами. Но вот теперь время пришло объяснить вам, что есть великая истина существования вашего отца вечно прекрасного. Как вы могли быть рождены на этой земле? Какова связь у вас со своим отцом? Каковы смысловые при начертанной вам пути развития, которое уже заложено через вас. Для чего вы вообще рождены были? Это те вопросы, на которые крайне необходимо сейчас человеку разобраться. Так как если человек не знает, кто он такой, и не знает точно, каков закон его развития, внутреннего развития, ни наука, ни искусство, ни в целом, соответственно, все общество – естественно, не сможет найти правильный путь своего развития. Ведь сначала надо знать цели правильно, а потом уже искать пути решения тех задач, которые движут к этим целям. Но если цели неизвестны, а все гадают, кому как вздумается, тогда какие методы вы будете вырабатывать в движении в неизвестность? Конечно, это будет хаотичное какое-то познание окружающей реальности. Поэтому сейчас это все нужно прекратить и привести к единому пониманию главной цели существования. Ну и немножко расширение просто сейчас этот вопрос, я это сейчас приходите к вам, что вы спрашиваете. Так вот, в последней надежде я попробовал показать вам, что на самом деле связь ваша с отцом находится на том уровне, когда в принципе. Ваше сознание никогда не было способным и никогда не будет способным воспринимать информацию, которую якобы как должен был бы послать вам Отец. Это невозможно. Законы восприятия сознания это определенный тип вибрации, энергоинформационных полей, которыми вы обладаете. Он очень груб для того, чтобы воспринять вибрацию, идущую от вашего отца. То, что составляет суть отца, многократно, в миллион раз, но тоньше, чем то, что касается сознания человека. Биологическая оболочка человека, которой вы обладаете, это инструмент, благодаря которому должна развиваться ваша душа, ваше истинное естество, созданное Богом. Но на самом деле Отец Небесный никогда не создавал вашего тела. Нет. То есть многие такие истины, я сейчас немножко касаюсь кратко, но у вас тут у тех, кто впервые прикасается, сейчас возникает множество дополнительных вопросов. Ходим сейчас не торопитесь с разными поспешными суждениями. Это все я готов прорисовать. Оно уже прорисовано, но тут к этому надо внимательно сейчас отнестись и весь этот объем знаний попробовать осмыслить, потому что это очень важное понятие. Так вот еще раз возвращаюсь. Отец не создавал ваше тело, поэтому вибрации вашего тела гораздо более грубые, чем вибрации, которые составляют суть Отца. И еще раз повторяюсь, никогда ни один человек не слышал голос Бога, именно Отца Небесного. Этого никогда не было. Было нечто другое, где на уровне сознания, на уровне этих вибраций, которые способен воспринимать человек, Ему давалась информация над источников, которые аналогично были сотворены, но не имеют духовной ткани, которые могут вступать с вами в общение, они могут создавать вам разные видения. Этот мир, в котором вы живете, очень богат разными существами. Их очень много. Аналогичных человеку форм жизни огромное множество во Вселенной. Это все сейчас будет, естественно, понято человеком. Это уже давно перестало быть вопросом смущающим, пугающим. И наука уже начинает приходить к естественному пониманию, что да, просто человек не единок. Да, теперь это просто будет нормальной информацией, которую должен обладать каждый ребенок. Мир очень богат, и желающих вступить с вами в общение огромное множество разных представителей окружающего мира. Так вот, на определенных этапах времени, пробуя повлиять на ход развития человека, они пробуют вмешиваться в вашу жизнь, давая разную информацию, пробуя помочь, но где-то помогая, а где-то нередко создавая большую путаницу в жизни человеческого общества. И тут неизбежно это стало основа... основанием, на, который... на котором возникло множество духовных движений на Земле. Именно на этой основе. Поэтому в этой связи еще раз вернемся. Конечно же, вы рождались с определенной замечательной целью, но случилось такое, что когда я... Немножко сейчас кратенько пробегусь, вы меня извините, потому что тема это целая лекция требует. И здесь сразу я вам подробно, достаточно ясно, не посвящу это время надумного его. Так вот, создавать человека получилось некоторое особенность. Соединение духовной ткани с телом, которое уже жило на земле, чувственный мир тела, которое жило на земле и которое имеет свои законы развития, чувственный мир в своих вибрациях, особенностях, превысил допустимые нормы, которые уже заложены были природой в развивающемся биологическом организме, которым вы обладаете. Это привело к невероятной путанице этой новой молодой цивилизации на Земле. Потому что чувственный мир, он настолько в эгоистическом смысле стал обладать разумом, что человек просто-напросто лишился возможности здраво осмыслить происходящую реальность. И вы до сих пор ее не имеете. Рассуждение человека исключительно зависит от его привязанностей, чувственных привязанностей. И разумно, трезво рассуждать человек почти лишён возможности. Он еще может этим возобладать, если случится одно условие. Человек перестанет зависеть от окружающего мнения, перестанет бояться ближних, он сумеет победить, На свое чувство соперничества с окружающими, он сумеет победить все вот эти эгоистические начатки, которые от природы в животном смысле были в него вложены самой природой по законам творения Вселенной. Если человек сумеет вот этот страх изнутри убрать, если он перестанет думать плохо о ближних, то есть сумеет лишить себя предрасположенности, даже о том то подумать плохо. Тогда мышление становится достаточно благоприятным в осмыслении происходящего. И тогда соединяясь вместе, взвешивая свои мышления, плоды своих мышлений, вы легко можете будете находить наилучшее решение. Сейчас же человек абсолютно лишен возможности найти наилучшее решение. Поэтому где бы ни собирались, на первый взгляд, мудрые люди выдвинутые, казалось бы, народом, для обсуждения с вашей судьбы в вашем обществе. Вы, естественно, видите, как они легко дерутся, как они легко ругают друг друга, унижают друг друга. Но в таком сообществе невозможно найти интересное решение. Они будут примитивны, эти решения. В зависимости от тех, кто собрался. Но лучшего того, что могло быть среди них, они не выберут. Наибольшим числом голосов Человек не может сейчас выбрать наилучшее решение. То есть это такая психологическая особенность. Ну, я сейчас расширяю слишком большой ответ тела. Так вот, к самому возвращаюсь к началу вопроса. Вы не можете общаться с отцом. И если видно было, что человек такой возможности не имеет, отец предусматривал рождение сына своего несколько иным образом, чем рождался человек. Он тоже похож на человека, он тоже имеет тело, которое имеют все. Но его духовная особенность, чувственный мир, немножко по-другому построен. Он не рожден жить на земле. Его внутренние позывы осмысливать реальность, двигаться навстречу желанному чему-то, оно немножко не в той форме происходит, как у всех людей, которые его окружают. Он не имеет цель, которую имеет человек. Он рожден для человека. Окружающая реальность его интересует постолько, поскольку Она может интересовать его только в той мере в которой он видит, что, узнавая необходимое, он это может дать людям, объяснив, для чего это. Он видит, что это нужно человеку, тогда он узнает эту реальность. Если она не видится нужной человеку, она его совершенно не интересует. Он не имеет того любопытства, которым вы обладаете. Вам интересно все неизвестно, и ему оно совсем не интересно, но в нужный момент он всегда будет знать то, что его это заинтересовало. Он сразу эту информацию сможет осмыслить и дать человеку это необходимое. Поэтому его духовный мир, он был сотком, несколько по иным законам, дабы в те или иные ответственные минуты появляться среди человека, обретя плоть человеческую, как сын человеческий. Дальше почувствовать, что чувствует человек с помощью этого тела и духовный мир его, он даст необходимое осмысление того, что происходит с человеком. Это помогает ему понять, что же с человеком происходит, и дать уже, может, нужную подсказку. Поэтому, когда он приходит в теле человеческом, в какой-то мере он начинает брать болезнь человека на себя. Он начинает переживать, как переживает человек. Но это своя такая ноша, которая неизбежна в этом случае, и это всегда будет ему присуще. И вот он уже, как слово живое Бога, возвещает то, что нужно человеку услышать. Но это не в прямую. сам отец сразу говорит его устами, как мог бы сказать кто-то, попав в какой-то своеобразную, может быть, психологическую ситуацию, под гипноз попадает, человек, бывает, он вроде бы есть, но его устами как будто бы кто-то другой говорит. То есть в какой-то мере этот эффект вам знаком. То есть здесь это не происходит с Сыном Бога, Словом Живым. Здесь такого эффекта не существует. Но то, что он сможет оценить Слово Живое на Земле, ту оценку, которую он может делать, она безошибочна. Он правильно сделает эту оценку и даст необходимую подсказку. Обязательно. Но тут уже задача человека — найти этого Учителя, суметь ему поверить. Ведь он похож на всех, как будто бы внешне. А, в... а людям — окружающим. Человек не привык доверять. Человек боится окружающих. А вдруг они его обманут? Вот это внутренний страх. Он постоянно заставляет вас пугаться друг друга и, соответственно, создает немалую сложность в том, чтобы найти учителя. Так что в этой связи вот вы находитесь в определенном своеобразном таинстве, где немало перед вами ставится задач, сложных, серьезных задач, но где действительно вы сами должны сделать очень многое и где доказать вам это нельзя. Потому что открывать можно многое вам, но это нельзя доказывать, иначе доказательства лишают человека правильно осмысливать реальность. Он пугается необычного и начинает следовать тому, чего он не понял. Следовать слепо, потому что он испугался доказательств, чудесных каких-то проявлений. Они его смутили, и он схватился за что-то, что даже и не понял, и что он держит в руках. Поэтому, когда учитель приходит, ему нужны те, кто видит его учение. И поэтому он ни в коем случае не должен стремиться доказывать то, что он несет. И тогда, естественно, в таких условиях к нему притягиваются те, кто действительно уже дозрел до того, чтобы взять его учение и исполнить его. Они, эти люди сразу начнут это чувствовать.